— Лучше всего подошли бы криминологи, судебные эксперты, — заметил он. — Но так как их у меня на борту нет, вам помогут, — он подумал. — Аллокатос и Беля. — Физик тоже вроде детектива, — добавил он с улыбкой. Почерневший, будто закопченный контейнер, похожий на помятый саркофаг, был доставлен на уровень главной лаборатории. Его ухватили массивными щипцами, наложили ключи на наружные запоры, и он медленно с пронзительным скрежетом открылся. Черное нутро зияло из-под крышки гроба. Скафандр съежился, его владелец уже несколько недель вместе с азотной глыбой, в которой он был морожен, находился в жидком гелии. Локатос и Беля извлекли пустой скафандр, и разложили его на низком металлическом столе. Его уже осматривали, когда извлекали тело, но тогда не было найдено ничего, кроме смерзшихся обрывков ткани и запутавшихся в кабеле трубочек климатизации. Теперь покрытый инием скафандр распороли, от кольца, к которому крепится шлем, вдоль торса, надувных штанин и до огромных башмаков. Из трухи извлекли перекрученные спиральные трубки и куски кислородных шлангов старательно все обследовали каждый обрывок рассматривали под лупой наконец Боля вооружившись переносной лампой влез цилиндрический криотейнер чтобы облегчить ему задачу манипулятор разъял бронированные листы и широко растянул их швы соединяющие рукава скафандра с оболочкой торса были порваны либо когда Деглатор прогнулся под тяжестью ледяных завалов Бернамского леса, либо от внутреннего давления при взрывной ветрификации. Если заключенный в нем человек имел при себе какие-либо величные вещи, они могли быть через разрывы скафандра вытеснены в контейнер вместе с потоками застывающего азота и человеческой крови. В тот момент, когда на открытое до тех пор входное отверстие контейнера падало... Выстреленная сверху забрала колпак из специальной стали, отрезающий от внешнего мира того, кто умирал в скафандре. Для того, чтобы снять колпак с контейнера, потребовался гидравлический зажим, так как щипцовый манипулятор оказался слишком слабым. Оба физика и врач отошли от платформы на несколько шагов, поскольку операция была достаточно грубая, Прежде чем колпак, похожий на головку громадного артиллерийского снаряда, дрогнул и начал сползать с верхней части контейнера, из-под ванадиевых клыков полетели толстые обломки панциря. Люди ждали конца операции. Как только черные как уголь обломки перестали сыпаться и колокол, сорванный с крио-контейнера, обратил к ним пустую внутренность, Локата поднял его четвероруким манипулятором под потолок. А Беля уже собрался обследовать контейнер еще раз, но тут все замерли, потому что листы обшивки дрогнули и, распадаясь пошла медленно упали на платформу, как бы повторяя когда-то пережитую агонию. Механические челюсти перенесли тяжелый колпак по воздуху на другую сторону зала и уложили там как половинку пустой бомбы с такой осторожностью, что он лег на алюминиевую поверхность без звука. Беля подошел к распавшемуся контейнеру. Внутри его темнели сухие, слоистые куски прокладки, похожие на увядшие обожженные листья. Лакатос заглядывал Беле через плечо. Он неплохо знал историю витрификации. Во времена Грааля и Рэмбдена верхняя часть насаживалась на контейнер с человеком при помощи пиропатронов, чтобы процесс ледового остекления прошел как можно быстрее. Замораживаемый должен был снять шлем, хотя оставался в скафандре, чтобы удар не разможил ему голову. Колпак был выложен надутыми воздухом подушками, они лопались при ударе, защищая замораживаемого пока вонзившийся ему в рот конус впрыскивателя выливал в него жидкий азот, как правило ломая зубы, а иногда и челюстные кости. Задача состояла в том, чтобы мозг застывал со всех сторон одновременно, то есть и от основания, расположенного сразу над небом. Тогдашняя техника не могла исключить подобные травмы. Физики понемногу извлекали слои слевших прокладок, укладывали их рядами, пока инструменты не обнажили металлическое дно криотейнера. Среди рассыпающихся фрагментов обнаружили объект, тоже измятый, но сохранивший вид книжечки, с обгоревшими, как огне, углами. Наполовину обуглившийся предмет был настолько хрупок, что от прикосновения рассыпался в труху, и они уложили его под стеклянный колпак, потому что даже дыхание человека могло ему повредить. Похоже на небольшой чехол, может быть, из кожи животного, хранилище документов, люди тогда носили подобные вещи с собой, а документы были главным образом из целлюлозы, — Переработанную в бумагу, — сказал бля. И из пластиковых полимеров, — добавил Герберт. — Неутешительно, — отозвался физик. — В таких условиях целлюлоза сохраняется не лучше, чем старинные пластики. Как это могло попасть туда? — Нелегко себе представить, — Лакатас развел и сдвинул руки. Когда он нажал на кнопку, нижний колокол закрыл его с ног до груди, и тут же отстреленная верхняя часть надвинулась на нижнюю. Взрывные заряды были, разумеется, не такие, чтобы раздавить человека. Азот наполнил скафандр, так что тот лопнул под мышками, и вытесняемый воздух мог содрать одежду. Взрывная волна гранаты при близком взрыве часто раздевала солдат. Как мы с этим поступим? Гердер смотрел, как физики наполнили стеклянный колпак, быстро застывающей жидкостью. Как вынули отливку, в которой, подобно насекомому, в янтаре темнел плоский черный предмет, и принялись за анализы. Они обнаружили химикалии, употреблявшиеся некогда для печатания бумажных банкнотов, органические соединения, типичные для кожи животных, дубленные и окрашенной, слабые следы серебра, очевидно, там были остатки фотоснимков, так как для них использовались соли серебра, меняя жесткость излучения. Упрочнив вынутый из отливки фрагмент, они, наконец, извлекли запутанный полемпсест, беспорядочную мешанину букв и маленьких кружков, возможно, печатей. Хроматограф отделил тени типографских букв от чернил письма, так как, по счастью, в чернилах имелись минеральные добавки, остальное сделал микротомограф. Результат оказался скромным если они действительно обнаружили удостоверение личности что было похоже на правду то имя прочесть не удалось а в фамилии различима была только первая буква п фамилия могла содержать от пяти до восьми букв с буквы п начинались фамилии двух человек оживить они могли одного и они вызывали на мониторы спинограммы всех кто плавал в жидком гелии послойное просвечивание гораздо более точное чем отошедший в прошлое рентген, позволял установить возраст жертв с точностью до 10 лет по уплотнению суставных хрящей и кровеносных сосудов, поскольку при жизни этих людей медицина еще не умела бороться с изменениями, называемыми склерозом. Оба кандидата на реанимацию обладали схожим телосложением, лицевые части черепа требовали восстановления с помощью пластической хирургии, Группы крови были схожи, судя по обызвествлению ребер и менее заметному аорты, обоим было по 30-40 лет. Судя по жизнеописаниям, содержащим историю перенесенных заболеваний, ни один из них не перенес операции, оставляющей след на тканях тела. Врачи знали об этом, но хотели воспользоваться помощью физиков. Просвечивание основывалось На магнитном резонансе атомных ядер в организме. Физики только покачали головами. Ядра постоянных элементов столь же хороши, сколь безвозрастны. Другое дело, если бы в телах этих людей оказались изотопы. Они действительно были. Но и это ничего не дало. А оба подверглись облучению порядка 100-200 ремов. Скорее всего, последние часы жизни. Внутренние органы человека, если рассматривать их изображение в аппаратуре, зрелище достаточно безличное и абстрактное, но вид обнаженных трупов, вмерзших в азотный лед под слоем гелия, и особенно их размаженных лиц, был таков, что Герберт предпочел избавить физиков от этого зрелища. У обоих мертвецов сохранились целыми глазные яблоки, что только прибавляло врачам волнений. Так как слепота одного неизбежно решила бы вопрос об оживлении в пользу сохранившего зрения. Когда физики ушли, Терно сел на платформу со вскрытым контейнером так и сидел, не говоря ни слова. Герберт не выдержал напряжения.